Глава первая. Стефани приехала в поместье малби холл примерно час назад. Она позвонила в дверь охотничьего домика, потом постучала, а затем решила, что либо Джорджина сент клэр нет дома, либо он отказывается отвечать. В любом случае он не оставил ей иного выбора, кроме как воспользоваться ключом, который дал ей Лукан сент клэр Попав на кухню и увидев беспорядок, она решила пока не двигаться дальше. Стефани не могла спокойно смотреть на грязные тарелки и беспорядок. Судя по всему, Джорджин явно не удосужился вымыть за собой хотя бы одну чашку или тарелку с момента своего прибытия сюда месяц назад. — Кто вы, черт побери, и что вы делаете у меня на кухне? — раздался голос за ее спиной. — Это кухня? Стефани продолжала собирать грязную посуду, которая, казалось, была повсюду, и осторожно складывала ее в раковину, наполненную горячей мыльной водой. Я думала, это лаборатория для выращивания бактерий. Она повернулась и в упор посмотрела на жильца дома, а затем насмешливо подняла брови, когда увидела довольно неопрятного человека, который стоял в дверях и укоризненно взирал на нее, и вдруг у нее в ногах появилась слабость. Так, что ей пришлось прислониться к одному из кухонных шкафов, чтобы удержать равновесие. Стефани узнала стоящего перед ней мужчину, несмотря на неопрятные длинные темные волосы, многодневную щетину на квадратном подбородке, великоватую ему черную футболку и выцветшие джинсы, она не могла его не узнать. Стефани пришлось приложить все свои силы, чтобы сохранить насмешливое выражение лица, когда она поняла, что смотрит не на мистера Джона Сент-Клера, а на всемирно известного актера Джорджина Симпсона. Во взлохмаченном и неухоженном мужчине с длинной щетиной можно было с трудом узнать красавца-актера, но его выдавали глаза, завораживающие, янтарно-карие, золотистыми искорками глаза. Стефани была поклонницей этого английского актера, который 10 лет назад взял штурмом Голливуд, сыграв главную роль в нашумевшем фильме. Она посмотрела все фильмы с его участием, которых к настоящему моменту насчитывалось около 20. За две роли он даже получил Оскара как лучший актер. Знала она о том, что полгода назад во время съемок очередного фильма Джорджан Симпсон упал с крыши здания. Газетчики наперебой смаковали новость, утверждая, что Джорджан серьезно пострадал и никогда не сможет снова ходить, а уж тем более вернуться в кино. Сердце Стефани забилось быстрее, а на щеках появился румянец. Хотя стоящий перед ней актер опирался на трость, он был по-прежнему самым красивым мужчиной, какого она знала. Но почему Лукан Сенклер не предупредил меня, что его брат – известный актер? С досадой подумала она. Я бы подготовилась. «Очень смешно», — ряпнул Джорджиан в ответ на ее замечание о кухне. Он стоял в дверях, тяжело опираясь на трусти с черного дерева, которую теперь постоянно брал с собой. «Но это не объясняет мне, кто вы такая и как вошли в дом». Джорджиан спал на кровати, которая была перенесена в столовую, чтобы ему не подниматься по лестнице, когда услышал какой-то звук на кухне. Сначала он решил, что в дом проник грабитель, но потом, прислушавшись, понял, что... — Злоумышленник моет посуду. — У меня есть ключ. Ржеволосая женщина пожала плечами. Он прищурился. — Кто же вам его дал? Слегка вздохнув, она снова пожала плечами. — Ваш брат Лукан. Суровый взгляд Джорджина стал свирепым. — Если мой надоедливый брат послал вас сюда в качестве домработницы, то, я думаю, вам следует знать, что домработница мне не нужна. Перед моими глазами свидетельство обратного произнесла рыжеволосая женщина, растягивая слова и повернулась к нему спиной, чтобы продолжить собирать грязные тарелки и складывать их в раковину. Прищурившийся, Джорджан не мог не заметить, как короткая белая футболка облегает упругую грудь и плоский живот женщины, а джинсы с заниженной линией талии подчеркивают округлые бедра и ягодицы идеальной формы. Джорджин выругался про себя, почувствовав сильное возбуждение. Впервые за последние шесть месяцев. Большую часть посуды можно загрузить в посудомоечную машину, между прочим. Пробормотала он обиженно, когда рыжеволосая женщина продолжила мыть посуду в раковине. Ее можно было бы отправить в посудомоечную машину сразу после использования, уточнила она, не оборачиваясь. Теперь ее в машине уже не отмыть, посуда должна отмокать. «Хотите сказать, что я неряха?» «Хо, я совсем этого не говорила», – задорно промолвила она. «Если вы не заметили, я слегка увечный». Сердитый Джорджин начал оправдываться. В любом случае, у него сейчас был плохой аппетит, да и после приготовления еды у него не было сил, чтобы прибраться на кухне и помыть посуду. Начинала болеть нога и бедро. Рыжволосая женщина перестала мыть посуду, медленно повернулась и посмотрела на него широко раскрытыми зелеными глазами. «Вот это да!» – печально сказала она и покачала головой. «Должна признать, не ожидала, что вы сразу же объявите себя... Слегка увечным. Джорджин резко глотнул воздух, не веря тому, что слышит, и так крепко вцепился пальцами в рукоять трости, что побелели костяшки пальцев. Что вы сказали? Стефани спокойно встретила ожесточенный взгляд янтарно-карих глаз Джорджина. Будучи профессионалом в своем деле, Стефани теперь растерялась. Она с трудом справилась с эмоциями, которые пробуждал в ее душе этот темноволосый и чувственный мужчина. Она даже приказала себе не смотреть на него несколько минут, чтобы вернуть душевное равновесие. Обычно холоднокровная во всем, что касается мужчин, Стефани чуть ли не силком таскала свою упирающуюся сестру в кинотеатр, чтобы увидеть очередной фильм Джорджином Симпсоном. Сидя в темноте кинозала, Стефани жадно смотрела на экран и чуть ли не пускала слюни при виде очаровательного актера. А ведь можно было бы не торопиться на кинопремьеру, а чуть позже купить фильм на DVD и пускать слюни при виде Джорджина, сидя дома. Ее сестра Джо расхохоталась бы, узнав, кто стал очередным пациентом Стефани. Выражение Юлиса оставалось спокойным, когда она подумала, что в стоящем перед ней бледном и худом мужчине уже с трудом можно узнать красавчика-актера. Не изменились только его глаза. «Извините, я решила, что вы...» «В самом деле считаете себя увечным?» Спокойно произнесла она. Его глаза угрожающе сверкнули. «Забудьте о том, кто вы и что делаете здесь, и проваливайте из моего дома к чертовой матери». Ярости приказал он. «Не получится». Он нахмурился, услышав ее равнодушный ответ. «Не получится». Стефани спокойно улыбнулась, видя, как он с трудом сдерживает гнев. «Дом принадлежит вашему брату, а не вам. Лукан дал мне ключ, поэтому я могу здесь...» оставаться. Джорджан резко выдохнул. «Но я этого не хочу». Она едва заметно улыбнулась. «К сожалению, вы не являетесь единоличным собственником дома». «Мне не нужна чертова домработница», — разочарованно повторил он. «Это неважно». Слегка подразнила его Стефани, затем вытерла руки полотенцем и протянула правую Джорджину. «Меня зовут Стефани Маккинли, и я не домработница». Джорджан намеренно проигнорировал протянутую ему руку и, несколько раз глубоко вздохнув, из-под опущенных век оглядел Стефани с головы до ног. Ей около тридцати лет, прикинул он. Женщина обладала невероятно длинными и темными ресницами, обравляющими темно-зеленые глаза, а на ее чуть сдернутом носу виднелись светлые веснушки. Губы ее были полными, причем нижняя губа немного полнее верхней. Да и какой волевой подбородок! Кроме того, у нее была... Очень соблазнительная фигура и, как Джорджин уже понял, острый язычок. Никто, даже два его брата, не осмеливались разговаривать с Джорджином так, как Стефани Маккинли. — Как вы познакомились с Луканом? — внезапно спросил Джорджин. — Я с ним не знакомилась. Пожав плечами, женщина опустила руку, так и не дождавшись рукопожатия. — По крайней мере, не так, как вы предполагаете. Она бросила на него еще один насмешливый взгляд. Сегодня Джорджин провел на ногах дольше обычного, в результате у него сильно разболелось бедро. Мой брат решил пошутить, купив мне проститутку. лишь улыбнулась, услышав это преднамеренное оскорбление. Считаете, я выгляжу как проститутка? Откуда мне черт побери знать? презрительно ответил Джорджин. Ну конечно, ведь вам обычно не приходится покупать себе женщин. произнесла. Стефани, отлично зная, что у Джорджина была масса любовниц, обычно не приходится, неохотно проворчал он. Стефани поняла, что он намеренно пытается ее расстроить и смутить, и в этом он преуспел, что было не слишком хорошо в сложившихся обстоятельствах. Она выгнала бровь. «Уверяю вас, мне абсолютно неинтересно ложиться в постель с мужчиной, который так упивается жалостью к себе, что отстранился не только от своей семьи, но и от остального мира. Лицо Джорджина угрожающе помрачнело. — Что, черт побери, вы об этом знаете? — злобно прорычал он. — Вы едва ли удостаиваетесь сострадательного взгляда всякий раз, когда выходите на улицу и с трудом ковыляете, опираясь на трость, чтобы окончательно не опозориться, шлепнувшись на задницу. Стефани колебалась немного, прежде чем ответить. — Уже нет, нет. Он прищурил янтарно-карие глаза. — Что это значит? Стефани спокойно встретила его разъярённый взгляд. «Это значит, что в возрасте десяти лет я попала в автокатастрофу, в результате чего оказалась прикованной к инвалидной коляске на два года. Все это время я вообще не могла ходить, не то что с трудом ковылять, опираясь на трость, как я имела счастье услышать. Вы же по-прежнему можете передвигаться на обеих ногах, поэтому, уверяю вас, не будете удостаиваться жалостливых взглядов всего человечества, которые кажутся вам, настолько оскорбительными. Обычно Стефани не рассказывала своим пациентам о том, что провела два года в инвалидной коляске. Она не видела для того причины и не рассказала бы об этом и сейчас, если бы тон Джорджина не задел ее за живое. Вам повезло, что вы встали и пошли, но почему вы думаете, что кому-то повезет так же, как вам, угрюмо бросил он? Итак, вы имели несчастье получить травмы, которые нанесли урон вашему здоровью. Либо смиритесь и живите с этими травмами. Либо боритесь, но не прячьтесь от людей, жалея себя». От волнения у Стефани даже сбилось дыхание. Джорджин посмотрел на нее и внезапно до него дошло. «Если Лукан не послал вас сюда в качестве любовницы, тогда кто вы, черт побери? Очередной врач или, возможно, мой высокомерный старший брат теперь думает, что я нуждаюсь в психиатре?» Он презрительно изогнул верхнюю губу. Стефани Маккинли выгнула темные брови. «После изучения вашей медицинской карты у меня сложилось впечатление, что ваш череп не пострадал, когда вы упали». «Не пострадал!» – протянул он немного натянуто. «Тем не менее, вы думаете, вам нужен психиатр?» Он нахмурился. «Я не намерен играть с вами в эту игру, мисс Маккинли. Уверяю вас, я ни во что не играю, мистер Симпсон. Вы знаете, кто я?» «Ну, конечно, я знаю, кто вы». От нахлынувшего раздражения Стефани нахмурилась. «Вы – притча в языцах, и хотя ведете себя менее обходительно и очаровательно, чем обычно, вы остаетесь самим собой». Вот только Джорджин сомневался, что остался прежним. Шесть месяцев назад он наслаждался жизнью в Калифорнии, занимался любимым делом. Будучи обходительным и очаровательным, он мог затащить себе в постель любую понравившуюся ему женщину. Но несчастный случай – «Полностью изменил его жизнь. В таком случае, мисс Макинли, мне нужно найти киносценарий, главный герой которого хромает. Не знаете, есть такой сценарий?» Разочарованно проворчал Джорджин и отошел от Стефани в сторону, с трудом превозмогая боль в бедре. «Не знаю», — язвительно ответила рыжеволосая женщина. «И вам не придется искать такой киносценарий, если вы перестанете себя жалеть». «И займётесь собой. Идите вы к чёрту!» Джордан застонал от отвращения и с мольбой возвёл глаза к потолку. «Вы очередной садист-физиотерапевт, не так ли? Будете массировать мне ногу до тех пор, пока я не взвою от боли!» Его слова прозвучали как утверждение, а не вопрос. «То, что ваша нога всё ещё болит, — показатель положительной динамики, а не отрицательный», — ответила Стефани Маккинли. «Ага». «Я вне себя от радости, когда в два часа ночи не могу спать, потому что боль в ноге сводит меня с ума». Когда Лукан Сенклер предупреждал Стефани о том, что его брат агрессивный, он забыл прибавить, что он также упрямый и бестолковый. «В этом случае боль – хороший показатель. Это может означать, что ваши мышцы восстанавливаются», – терпеливо объяснила она. «Или это может означать, что они отмирают». «Ну да». Нет смысла пытаться обмануть его, отрицая такую возможность. Я смогу сказать вам больше, когда поработаю с вашей ногой и бедром. Единственная часть моего тела, которая с радостью поработала бы с женщиной, бедром не является, — злобно произнес он в ответ. Каким бы профессионалом ни была Стефани, она все равно покраснела и непроизвольно уперлась взглядом в его возбужденную плоть. Джордан Сенклер, нет, Джорджан Симпсон был возбужден, «Но ты-то тут при чем?» — упрекнула себе Стефани. Она очень сомневалась, что Джорджен подпускал к себе хоть какую-нибудь женщину после произошедшего с ним несчастного случая. Следовательно, шесть месяцев у этого мужчины не было женщины. Неудивительно, что он возбудился при виде достаточно привлекательной особы противоположного пола. «Если вы пытаетесь смутить меня, мистер Симпсон, мне это удалось». Он победоносно посмотрел на ее зардевшиеся щуки. — Может быть, — быстро ответила она, — вам стало легче? Она задумчиво оглядела его и увидела, как он растягивает губы неторопливой и чувственной усмешки. — Боже, помоги мне! — мысленно помолилась Стефани. Он беспечно повел плечами. — Не имеет значения, легче мне стало или нет, я намерен забыть о вашем существовании сразу же, как только вы выйдете за дверь. На этот раз Стефани медленно растянула губы в улыбке. — Вашей семье все высокомерны, не так ли? Джорджин отрывисто хохотнул. «А с кем из членов моей семьи вы встречались?» Стефани моргнула. «С Луканом и вами». «И вы думаете, что мы высокомерны?» Он фыркнул. «Поверьте мне, настоящее высокомерие вы узнаете, когда встретитесь с Гидеоном, вашим братом-близнецом». Его взгляд стал настороженным. «Кажется, вы наводили о нас справки». Она пожала плечами. Общеизвестно, известно, что у Джорджина Симпсона есть брат-близнец. Он поморщился. Гидон и я двойняшки, а не однояйцевые близнецы. Она устало вздохнула, отведя за плечи выбившиеся из косы пряди волос. Слушайте, мистер Симпсон, я долго добиралась сюда из Лондона и не прочь что-нибудь поесть. Как вы думаете, мы могли бы заключить перемирие и перестать спорить на тот период времени? «Пока я готовлю ужин». Джорджин задумчиво прищурился. С одной стороны, он хотел, чтобы эта женщина ушла из его дома. Но, с другой стороны, при упоминании о пище он осознал, что голоден. Повышенный аппетит – побочный эффект от проклятого снотворного, которое ему пришлось принять, чтобы, наконец, забыть о боли и заснуть. «Это от многого зависит», – пробормотал он, растягивая слова. Она с подозрением посмотрела на него. «От чего, например? От того, умеете ли вы готовить?» протянул Джорджин. «Если вы предложите мне тост с запеченными бобами, я вышвырну вас отсюда». Джорджин питался только тостами с тех пор, как месяц назад приехал в охотничий домик. Да, Локон свалял дурака, прислав сюда эту женщину. Джорджин не намерен позволять ей даже осмотреть его травмированное бедро. Сексом она заниматься не хочет, так пусть покажет свое умение в готовке, прежде чем он выпроводит ее прочь. — Я думаю, что смогу порадовать вас более вкусной пищей, — улыбнулась Стефани Маккинли. Я привезла с собой продукты и сейчас принесу их из машины. Она взяла свой черный жакет со спинки одного из кухонных стульев, надела его и направилась к двери. — Надеюсь, вам понравится стейк. При одном упоминании о мясе у Джорджана потекли сленки. Без сомнения, я смогу его съесть, сказал он грубо. Стефани едва заметно улыбалась, сидя к своей машине. Джорджан позволил ей остаться, чтобы, по крайней мере, приготовить ужин. Она затрепетала при мысли о том, что будет ужинать самим Джорджаном Симпсоном. Конечно, нынешний Джорджен Симпсон был совсем не похож на того очаровательного чувственного мужчину, о котором она читала в газетах на протяжении многих лет, или на того, чей образ лицезрела на экране. Но все же Стефани едва успела открыть дверцу автомобиля, как услышала звонок своего мобильного телефона, наклонившись, чтобы взять его пассажирского сиденья. Она посмотрела на номер вызывающего абонента. Джой радостно выдохнула она, когда прижала трубку к уху и ответила на звонок сестры. Я так рада, что ты позвонила. Я думаю, что попала в большой переплет.